Глава 70. И громче запели птицы. Наши мужчины проработали на улице всю ночь. Мы же с Марией примостились на полуразрушенной кухне, не в силах шевельнуться. А утром взошло солнце, и небо стало синее, как никогда. Наконец мы смогли выдохнуть и оглянуться. Всё выглядело так, словно на Юрону упала бомба. Повсюду валялись обломки, в которых можно было узнать, бывшие инструменты, уличный туалет, кофеварку, куски арматуры. Разбушевавшаяся буря принесла из деревни рулон сетки рабицы, футбольный мяч, три разных кроссовка, расколотую ванную и прочее. Но больше всего было грязи, перемешанной с камнями и ветками. Попадались даже вырванные с корнем деревья. Часть крыши дома и террасы разрушилась. Восточные ковры Лейлы скрылись под толстым слоем грязи. Книжные полки обвалились, а сами книги утонули в темной жиже. Моя любимая картина с изображением стихийных бедствий чудом уцелела, чего не скажешь об антикварном столике Лейлы и прекрасных старинных гобеленах. Стена на первом этаже была проломлена камнем, откатившимся на середину патио. Кругом — осколки стекла. Побились волшебные синие блюда Лейлы, и апельсины раскатились по комнате. Но самый страшный урон был нанесен саду, который я по-прежнему ассоциировала с образом Лейлы. Кругом выдранные с корнем растения, облысевшие кусты. Фруктовые деревья, бугенвиллея, розовые шпалеры и подпорки из черного бамбука завалились и были расплющены. Я отправилась в деревню поразведать, что там и как. Все на один лад твердили, что они еще очень легко отделались. Погиб всего лишь один человек. Старик Бартоломео, последний мастер, умевший плести сумки из агавы. Я сама такой пользовалась. Как умер Бартоломео? Домик его стоял на горе, и когда началась буря, он проснулся и вспомнил, что надо забрать со двора мотки агавы, которые он подсушивал. По рассказам жены, он вышел на улицу, несмотря на ураганный ветер, когда сверху на него обрушился поток воды. Тело Бартоломео обнаружили внизу, в полумиле от дома. Он сидел, прислонившись к дереву, как будто просто уснул. Так что в остальном урон, пусть и огромный, стихии, нанесла не людским жизням, а постройкам. Было разрушено множество тиент, школьные окна вырвало вместе с рамами, а прекрасный оазис Розеллы или Пьячере просто снесло с лица земли. Статуя, перевезенная ею с руин городского собора, Теперь плавала вниз головой в грязи полумилей ниже, возле клуба блюзов Роберто, а его дровяная печь вообще оказалась возле самой пристани. На озерной воде болтались поплавками три пирамидальных постройки из ретрит-центра Андромеды. Баскетбольная площадка, на которой Рик с Клавдией когда-то учили деревенских девочек обманным ходам и дриблингу, превратилась в болото. Большинство местных собак, свиней и кур выжили в этом эль Торменто, а птицы, когда закончилась буря, запели еще громче. Эль Торменто, в переводе с испанского «испытание» мука, из капитальных построек сильнее всех пострадала католическая церковь. Дождь, превратившийся в реку, досели тут не протекавшую, пронесся через центральную часть деревни, ударив в самое ее сердце, а именно в храм. Скамьи, где прежде отсиживали службу прихожане, утонули под трехметровым слоем грязи. То же самое произошло с алтарем, скульптурой Мадонны и распятого Христа, хоть он и был выше всех. И лишь одна новость согревала мне сердце. Потоп сокрушил ресторанчик вейда эль буфо и теперь, очутившись на свободе, по всей округе среди развалин прыгали счастливые кролики». На следующий день, когда включили электричество и интернет, на своей электронной почте я увидела письмо от Гэри Харвича, исполнительного директора по организации отдыха на уровне люкс-бутик. Мы виделись с ним всего-то три дня назад, а сколько всего произошло. Он писал, что ввиду урагана, нанесшего урон нашей местности, он с прискорбием сообщает об отзыве покупки Юроны. Он пожелал мне всего хорошего, и высказал надежду, что мы благополучно выплывем из всех затруднений, в чем сама я сильно сомневалась. Прочитав письмо, я испытала странное в такой ситуации чувство радости. Разумеется, заказы на ближайший месяц нам пришлось отменить. Затем, по зрелым размышлениям, оценив всю серьезность урона, мы отказались вообще от всех заказов на текущий год. Денег на счету почти не оставалось, Прибыли никакой не предвиделось, но, по крайней мере, я исправно платила жалования Марии, Луису и Мирабель. Позволить себе услуги Гаса я больше не могла. Странное дело. Вопреки моим ожиданиям, он так и не объявился в Юроне. Должно быть, восстанавливал дом. Что ж, вполне объяснимо. Денег на замену разбитой черепицы не было, и мы выбрали самый дешевый вариант, а именно солому. Крышей занялся Элмер, пока Луис восстанавливал разрушенную кухню, вставлял окна, спасал в саду все, что еще можно было спасти. Мы же с Марией выгребали лопатами грязь со второго этажа, отскребали и мыли все поверхности. На следующий день после бури на пороге возник Уолтер с букетом горного белокрыльника. Взяв лопату, он тоже принялся за работу.